Он кажется таким слабым, что едва ходит, и мне трудно себе представить, чтобы он выскользнул ночью, поймал кошку и сотворил всё это. Если тут не действовали два человека, старый и помоложе. Вдруг Микаэлю услышал шум мотора, поднял взгляд и увидел, что в сторону моста удаляется машина Сицилии. "Харальд и Сицилия", подумал он. Однако, поверьте,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 Один из огнетушителей должен быть хладоновым. Не прощаясь, она надела шлем, завела мотоцикл и укотила через мост. Микаэль выбросил останки кошки в мусорный бак у бензоколонки, а потом поехал в Hedestad и купил огнетушители и пожарные извещатели. Положив их в багажник машины, он отправился в больницу. Микаэль заранее созвонился с дерком Фрудом.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 Хотите, я поговорю с Энриком? Нет, ни в коем случае. Я не хочу, чтобы у него случился ещё один инфаркт. Он всё время спрашивает, как у вас идут дела. Передайте ему, что я продолжаю распутывать историю дальше. Что вы собираетесь делать? У меня есть несколько вопросов. Первый инцидент произошёл сразу после того, как у Хенрика случился инфаркт, когда я уезжал на день в Стокгольм. Кто-то обоскивал мой кабинет. К тому времени, как я раскрыл бивлейский код и обнаружил снимки с Йорнбекс-Гаттон, я сказал об этом вам и Хенрику. Мартин оказался в курсе, поскольку помогал мне попасть в Хедестатс-куриран. Кто ещё мог об этом знать? Ну, Я точно не знаю, с кем Мартин мог разговаривать на эту тему. Однако Бергер с Сисили знали. Они обсуждали вашу охоту за снимками. Александр тоже знал. А ещё Гуннар и Хелен Нильсон. Они тогда как раз навещали Хендрика и присутствовали при разговоре, и Анита Вангер. Анита? Та, что живёт в Лондоне? Сестра Сисили? Когда у Энрико случился инфаркт, она прилетела домой вместе с Сицилией, но жила в гостинице и, насколько мне известно, на остров не выезжала. Анита, как и Сицилия, не хочет встречаться с отцом, но она улетела обратно неделю назад, когда Энрико перевели из реанимации. Где живёт Сицилия? Я видел, как она утром переезжала через мост, но у неё в доме темно и заперто.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 Ситуация с каждым днём становится всё интереснее. Я надеюсь, что когда Хенрик немного окрепнет, смогу удовлетворить его любопытство. Бергер Вангер жил в доме из белого кирпича по другую сторону дороги, всего в 5 минутах ходьбы от больницы. Его окна выходили на море и гостевую гавань. Микаэль позвонил в дверь, но никто не открыл. Позвонил Сесилии на мобильный, но тоже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 По мнению Хенрика Вангера, Биргер и Харрет почти не общались. Он вырос в Уппсале, где тогда жила его семья, и переехал в Хедестад, чтобы работать в концерне, но через пару лет приключился на политику. Правда, когда убили Лену Андерсон, он был в Уппсале. Разобраться в этой истории Микаэль не мог, но инцидент с кошкой ясно показал, что над ним нависла угроза и необходимо поторопиться.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 Он говорил о ней так, словно недавно с ней виделся и просил Михаэля передать ей привет и уговорить её как-нибудь с его навестить. Михаил пообещал выполнить его просьбу. Когда Михаил спросил о том, что произошло в день исчезновения Харрет, пастор растерялся. Он явно не помнил аварии на мосту. Только к концу беседы он упомянул нечто, заставившее Михаэля насторожиться. Когда Микаэль завёл разговор об интересе харед к религии, пастор вдруг призадумался. На его лицо словно бы упала тень. Он немного посидел, раскачиваясь взад и вперёд, а потом внезапно взглянул на Микаэля и спросил: "Кто он такой?" Микаэль снова представился, и старик подумал ещё немного. А затем он сердито покачал головой: "Она ещё пребывает в поиске". Ей надо проявлять осторожность. И вы должны её предостеречь. От чего я должен её предостеречь? Пастор Фальк вдруг рассердился и вновь покачал головой, насупив брови. Она должна прочесть Сола Скриптура и понять Суфиценция Скриптурае. Только так она сможет сохранить Сола Фида. Иосиф их решительно исключает. В каноне они всегда отсутствуют. Микаэль абсолютно ничего не понял, но всё аккуратно записал. Потом пастор Фальк склонился к нему и доверительно прошептал: "Я думаю, она католичка. Она увлекается магией и ещё не нашла своего бога. Её необходимо наставить на путь истины". Слово католичка пастор Фальк произнёс с заметной неприязнью.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 Потом он приготовил себе обед, состоявший из кофе и бутербродов, уселся в саду и занёс записанное во время разговора с пастором Фалком к себе в ноутбук. Он глубоко задумался, а потом посмотрел в сторону церкви. Новый пасторской усадьбы Хедебю служила самая обычная современная вилла, стоявшая в нескольких минутах ходьбы от церкви. Около 4 часов Микаэль отправился к пастору Маргорете Странд.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 Микаэль рассказал о своей беседе с пастором Фалком и передал им сказанное, признав, что не понял значения его слов. Маргарет Астрант выслушала и попросила Микаэля повторить дословно. Потом она немного подумала. Я получила должность в Хедабиу только 3 года назад и никогда не встречалась с пастором Фалком. Он вышел на пенсию несколькими годами раньше.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 Внезапно он забеспокоился. Ему никак не удавалось отделаться от ощущения, что Лизбет Салландер потенциально является идеальной жертвой, а теперь она ещё уехала в глушь к какому-то психу.